Глава третья. Несколько недель спустя им удалось встретиться снова. Вампиры, словно чувствовали желание Эллисон сблизиться с Дарвином и Татой, поэтому убрали из ее расписания свободное время и поставили дополнительные занятия. Загруженность учебы не позволяла девушке увидеться с братом и сестрой, и в библиотеку она не могла попасть по той же причине. Все свое время младшая Ричи проводила с вампирами и делала все, что от нее требовалось. Расслабиться получилось только с их отъездом. Хейки и Райнер строго-настрого запретили ей покидать комнату до их возвращения. Когда Эллисон поинтересовалась, можно ли ей спускаться хотя бы в столовую, вампиры ответили, что еду слуги будут приносить прямо к ней в комнату и что беспокоиться не о чем. Но остаться без еды... Младшая Ричи боялась меньше, чем никогда не увидеть Дарвина и Тату. Она планировала устроить тайную вылазку к ним, но старшие братья предвидели такой расклад и выставили у дверей ее спальни двух слуг, чтобы она и не подумала нарушить запрет. Элисон уже смирилась с тем, что и сегодня не увидит Татьяну и Дарвина, но удача, которая обычно ее оставляла, неожиданно повернулась к ней лицом. Она читала одну из множества книг, заботливо оставленных братьями перед отъездом. Литературу, которая нравилась младшей Ричи, выносить из библиотеки запрещалось. Старшие Ричи были глубоко убеждены, что если позволить ей читать вне библиотеки, то она начнет это делать по ночам, а днем не сможет сосредоточиться на занятиях. Учебные книги не пробуждали в Эллисон никакого интереса, но хотя бы позволяли убить время до возвращения братьев. От скучного чтения она задремала, а проснулась от какого-то глухого звука. Вначале послышался один, сразу за ним и второй. А после дверь ее комнаты стала медленно открываться. Младшая Ричи не знала, что и думать. Братья не могли вернуться так рано, а других предположений у нее не было. Она с опаской поглядывала на открывающуюся дверь. Когда на пороге возникли Дарвин и Тата, девушка испытала небывалое облегчение. «А вот и мы», — объявила Татьяна, весело подмигивая еще не до конца пришедшей в себя Эллисон. «Было непросто к тебе подобраться, но мы вроде справились». Дарвин, стоящий рядом с сестрой, улыбнулся. «Как давно я тебя не видел». Он вошел в комнату и заключил Элисон в объятия. Она без лишних слов обняла его крепко-крепко. Брат рассмеялся. «А ты довольно сильная, хоть и кажешься хрупкой». «Стараюсь, как могу», — поддержала его веселый настрой Элисон. Она осмотрела друзей и, убедившись, что с ними все в порядке, задала вопрос, который больше всего ее беспокоил. «Как вы сюда попали?» «О, это длинная история», — загадочно улыбнулась Тата и прислонилась к дверному косяку с хитрой улыбкой. «Хочешь услышать? Или даже увидеть?» «Конечно». «Конечно услышать? Или, конечно, увидеть?» — переспросил Дарвин. «И то, и другое», — хихикнула младшая Ричи. Она смотрела то на него, то на Тату, и не могла понять, говорят они серьезно или же шутят над ней. «Как вам удалось пройти мимо стражей? Взгляни сама!» Тата вышла в коридор, и Эллисон последовала за ней. Факелы в держателях горели на всех стенах. Тишина наполняла узкое пространство. Младшая Ричи растерянно осмотрелась. Она ожидала увидеть возле своей комнаты тех самых слуг, оставленных вампирами для охраны но вместо них обнаружила лишь пустой коридор. «А куда они исчезли?» — в недоумении спросила Эллисон, оборачиваясь на брата и сестру. Татьяна прыснула от смеха, а Дарвин указал наверх. Подняв голову, младшая Ричи увидела молодых парней, которых искала в коридоре. Они парили высоко под потолком с закрытыми глазами. «Не волнуйся, они спят». Предугадав следующий вопрос Эллисон, сказал Дарвин. «Как?» От изумления она не сразу смогла выразить свои мысли. «Как вы это сделали?» «Сонный порошок!» Довольно улыбалась Тата. «Не зря я ходила на зелье в Академии. Настоящий зельевар всегда носит с собой пару мешочков как раз на такой случай». «А я ненавидела эту дисциплину», — угрюмо добавил Дарвин. Но не могу не признать, что зелья бывают очень полезны там, где заклинания бессильны. Да, но как вы их к потолку прикрепили? Все еще не понимала младшая Ричи. Проще простого отмахнулась тата. А магия, она говорила так, словно умела все с рождения. Их удерживают воздушные потоки, а они же и не позволяют ему упасть. Элисон сделала вид, что все поняла. Мир магии представлялся ей таинственным и интересным, но, увы, недоступным. Девушка завидовала Дарвину и Татьяне, ведь они могли прикоснуться к миру волшебства, а она нет. Они оба с детства познавали магию и обладали необыкновенными способностями, которых сама Эллисон была лишена. Но младшая речи не унывала. Магия, хоть и привлекала людей огромными возможностями, все же таила в себе угрозу о чем неоднократно говорили старшие и Ричи, желая уберечь Элиса над всякого зла в мире. Дарвин и Тата узнали от Киота, что вампиры собираются уехать по делам, и решили действовать. Служанка-эльфийка, которой все трое доверились, действительно не подвела их, не обманула доверие. Она помогала Дарвину и Тате вести тайную переписку, выступая в роли посыльного. Эллисон друзья писали не так часто, как хотелось бы, но в том не было их вины. Вампиры постоянно крутились возле нее и контролировали каждый ее шаг. Если девушка и получала письма от брата и сестры, то глубокой ночью, когда все поместье спало. После прочтения они сжигали послания, чтобы не оставлять никаких следов ночной переписки. Эллисон не переживала, что на второй этаж могут забрести слуги и увидеть парящих под потолком стражей. Рабам запрещалось подниматься туда без особой надобности. Они заходили к младшей Ричи только ранним утром или вечером, чтобы собрать ее к завтраку или подготовить ванну. Уборкой на втором этаже занимались раз в день, и Элисон знала, что ее уже закончили. В остальное время слуги старательно избегали лестницу, ведущую на второй этаж, если не хотели навлечь на себя гнев старших речи. Проблем возникнуть не должно. Библиотека стала первым местом, куда захотела отправиться Элисон после своего освобождения. Хранилище книг считалось священным местом в доме, куда простолюдины не имели права входить. В отсутствие младшей речи советник ухаживал за ее цветами и следил за сохранностью старинных книг и она немного волновалась, что он может застать ее с друзьями в библиотеке в неподходящий момент. Когда вампира вернутся домой, этого не знал никто, но Эллисон собиралась провести с братом и сестрой как можно больше времени. «Дамы и господа, приготовьтесь», — торжественно объявила девушка, приближаясь к тяжелым дубовым дверям. «Мы вот-вот войдем во плод знаний». Тихо открыть двери у них не получилось. Грохот, должно быть, слышали все. От поваров на кухне до конюхов на конюшне за домом. Младшая Ричи испугалась, что громкий звук привлечет слуг. Но никто на шум не явился, и троица благополучно оказалась внутри. Семейная библиотека Ричи по праву считалась самым необычным местом в поместье. Особенность ее заключалась в том, что она располагалась под куполом. Такой формы здесь был потолок. Большой, из прозрачного стекла, закаленного магией. Он пропускал много света, и уже только ради этого Элисон любила бывать в библиотеке. Кроме того, вампиры сюда почти не захаживали за редким исключением, из-за своей панической боязни дневного света, что нравилось младшей Ричи еще больше. Когда она приходила в библиотеку, то наслаждалась кратковременной свободой и читала все, что хотела. Но какие-то книги из тех, которые интересовали Эллисон, стояли на самом верху, и до них было не добраться. Рост в данном случае не имел значения. На верхних полках пылились книги с темными древними знаниями. Ее неудержимо тянуло к ним, но взять их девушка не смогла бы, даже если бы встала на лестницу. Верхние полки находились под кровной магией советника, а Эллисон понятия не имела — как снять наложенную им защиту. Оказываясь в библиотеке, она первым делом шла к защищенным полкам и рассматривала недосягаемые черные, серые и красные фолианты. Их названия, как и содержимое, тесно переплетались с тайными, недоступными для младшей речи знаниями. Ей оставалось довольствоваться малым, то есть нижними полками, где ее ждали книги, одобренные братьями для чтения. Элисон читала все, кроме исторических книг, но отдавала предпочтение приключенческим романам, благо вампиры не видели в них ничего плохого. Помимо чтения, младшая Ричи страстно любила цветы. Когда ей исполнилось десять, Хейки привез из внешнего мира риолу, красивый цветок с синей сердцевиной и белыми лепестками. Эллисон уговорила братьев соорудить в дальнем углу библиотеки Стеклянную оранжерею, где и посадила свой первый цветок, там младшая Ричи выращивала все, что привозили для нее вампиры из своих поездок: огненно-красные пелиготы, белунии с пышными бутонами розовых и фиолетовых оттенков, и ко всему прочему черные розы, без которых их семейный герб не приобрел бы дурную репутацию. Черные розы считались мертвыми цветами. В книгах их величали вампирскими цветками, потому что они быстро погибали от воздействия солнечного света. Черные розы, высаженные вдоль аллеи и в саду поместья, спокойно переносили морозы и ледяные ветра, но их на их надух не переносила. Черный цвет навевал тревогу и ассоциировался с вампирами, от которых и так не было покоя. По своей воле девушка ни за что бы не стала выращивать черные розы. Но Райнер настоял на их присутствии в ее оранжерее. Когда она сказала, что не хочет заниматься этими цветами, брат пригрозил лишить ее радости и иметь собственный сад в миниатюре. Элисон не желала расставаться со своей отдушиной, поэтому исполнила волю вампира и посадила черные розы вдали от света, как он и хотел. «Нас здесь точно никто не потревожит?» — уточнила Тата, следуя за младшей Ричи, которая уводила их в самые глубины библиотеки. «А то, как мы потом объяснимся перед братьями, прислуга здесь не бывает», — успокоила ее Элисон. «Библиотека для них под запретом. Но все же старайтесь вести себя тихо, не стоит привлекать лишнее внимание». Они подошли к маленькой оранжереи, и младшая Ричи показала им свои цветы. Она специально не стала поливать их, чтобы не оставлять зацепок для советника а затем пригласила брата и сестру расположиться на шелковых подушках под прозрачным куполом. «Чудесная библиотека!» — в восхищении прошептал Дарвин. «Я никогда не видел столько книг в одном месте». «Это потому, что ты ни разу не посетил библиотеку при Академии, болван!» Засмеялась Тата. «Библиотека Ленотиса больше нашей?» — спросила Элисон. «Почти такая же!» «Ну, может, чуть больше». «Итак, чем бы хотела заняться наша принцесса?» Дарвин вопросительно глядел на нее. Младшая Ричи задумалась. «Я хочу узнать больше о месте, где вы учились», — ответила она. «Чему там обучают?» «В Ленотисе. Учат контролировать магические способности», — пояснил Дарвин. «Опытные преподаватели помогают управляться с волшебным даром Или подсказывают, как развить его с нуля. «Верно», — подхватила Татьяна. «У Дарвина первые способности проявились еще в детстве. А вот у меня их изначально не было. Я пришла в Академию нулевой. Так называют тех, у кого магия до поступления никак не проявилась». «Значит, не у всех магов просыпаются способности?» задача Элисон. «Как же они тогда узнают, что обладают магией?» «Никак». Сказал Дарвин, почесав нос: В академию лезут все, кому не лень, в надежде, что откроют в себе какую-то небывалую силу. Но не всегда так происходит. В ком-то магия пробуждается уже на первом году обучения, а у кого-то ничего не получается, даже после длительных практик. Что ждет ученика, магия которого так и не проснулась? Ему дадут еще один шанс. Архимаг лично занимается проблемными учениками. Он создает для них особые условия, приближенные к опасным, и ждет, что их магия раскроется в полную силу. Обычно это срабатывает, но если по какой-то причине ученик не справился с испытанием, то его отправляют домой. Элисон грустно вздохнула, а Дарвин тем временем продолжал. Но такое редко случается. Любой может развить в себе магический талант. Главное — не лениться. На самом деле... Учиться там — одно удовольствие. Магических дисциплин на выбор столько, что глаза разбегаются. Мы изучали зельеварение, целительство, рунологию, артефакторику. «А еще стихийную магию, мифологию, проклятие и алхимию», — дополнила брата Татьяна. «И это далеко не весь список. Каждый из учеников может выбрать для себя три обязательных или три необязательных предмета для изучения». С плохо скрываемой завистью младшая Ричи смотрела на друзей. Как же им повезло. Ей хотелось оказаться на их месте, чтобы на себе испытать радость от изучения магических искусств. «А там учатся такие, как я?» спросила она с Надеждой. «Что ты имеешь в виду?» удивленно переспросил Дарвин. «Какие, как ты?» «У которых...» Элисон неуверенно заёрзала на подушках. Такое же происхождение, как у меня. Там обучают всех желающих, сказала тата с ласковой улыбкой, придвинувшись к младшей Ричи. Она приобняла ее за плечи. Но с единственной оговоркой: претендовать на обучение могут лишь выходцы из знатного рода. Учиться магии удовольствие не из дешевых. Это привилегия богатых. Ведь не каждая семья располагает большими средствами. Но тебе не о чем беспокоиться, верно? Твое происхождение никто не поставит под сомнение. Тогда как ты -то оказалась в Ленотисе? Ведь твоя мать была просто людинкой. Ну, отец-то нет, подмигнула Татьяна. Мы ни в чем не нуждались благодаря богатству, что он оставил после своего ухода. И я смогла оплатить обучение. Матушка очень радовалась за меня. Что с ней случилось? Недавно ее не стало. Здоровье ее сильно испортилось после ухода моего отца, и целыми днями она мучилась от боли в голове. Ни один врачеватель так и не помог ей, а ведь мы могли позволить себе любые лекарства. «Давайте не будем о грустном», — вмешался в разговор Дарвин, чем заслужил колкий взгляд Таты. «Эллисон, ты бы хотела научиться магии?» Она неуверенно кивнула, но побоялась озвучить свои опасения. И тогда Тата спросила. «Ты думаешь, что у тебя нет магического дара?» «Да», — ответила младшая Ричи, отводя глаза. «Мы в тебе не сомневаемся», — сестра погладила ее по голове. «И ты не сомневайся. Но если нужны доказательства, я могу развеять твои сомнения. Дай мне свои руки». Элисон выполнила просьбу девушки. Взяв ее руки в свои, Тата опустила взгляд и увидела на коже младшей Ричи бледные фиолетовые полосы, оставшиеся после недавнего урока музыки. «Они тебя бьют?» — спросила Тата дрожащим голосом. Эллисон попыталась вырваться из схватки сестры, чтобы спрятать руки, но та лишь крепче стиснула ее ладони, не позволив разорвать контакт. Дарвин подсел к ним. В отличие от своей сестры, он не смог ничего сказать. «Нет», — сухо ответила младшая Ричи. «Не уги нам, прошу тебя», — взмолилась Тата, глядя ей в глаза. «Скажи правду». Младшая Ричи избегала их взглядов. Эллисон не любила признаваться самой себе в том, что на самом деле она слабая и беспомощная девочка, которая не может отстоять свои интересы и желания. На вчерашнем уроке у нее не получалось сосредоточиться. Девушка совершала одну ошибку за другой. Хейки бил ее по рукам, чтобы проучить, а затем успокаивал и гладил по голове. Ударов он нанес столько, что следы от указки не сошли до сих пор. Но Элисон не ожидала, что Дарвин или Тата заметят их. Вот только жаловаться на жестокость вампиров не имело смысла. Брат и сестра все равно ничего не смогут с этим сделать. Но узнать правду ее друзья заслужили. И девушка сказала: Они делают мне больно, иногда. Татьяна ахнула, а Дарвин произнес такие слова, которых Элисон, отродясь, не знала. Она и не думала, что существуют такие выражения. Судя по всему, брат сказал что-то плохое, потому что тата тут же адресовала ему свой гневный взгляд, быстро заставив замолчать. Элисон, серьезно произнесла она, сжимая ладони младшей Ричи. Я должна задать тебе очень важный вопрос. Пообещай ответить честно. Пообещай, что не станешь лгать «Обещаю», — Татей и Дарвин переглянулись. Затем сестра спросила. «Если бы у тебя появилась возможность навсегда покинуть это место, ты бы согласилась? Согласилась бы уйти с нами?» Они замерли в ожидании ответа. До сознания Элисон не сразу дошел весь смысл сказанного. А когда она, наконец, поняла, что Тата имеет в виду, то пришла в ужас от одной только мысли о возможном побеге. «Что?» — почти воскликнула младшая Ричи. «Нет, я... не могу уйти!» Она не допускала подобных мыслей и раньше, а если и допускала, то сразу гнала их прочь. «Снаружи небезопасно», — каждый раз твердила Элисон себе. Она повторяла слова Хейки и Райнера, говорившие ей... «Люди, не имеющие ни громкой фамилии, ни богатства, только и ждут удобного момента, чтобы забрать у нашей семьи все, что мы создали, и уничтожить нас по одному». Элисон им верила. Она могла сомневаться в их заботе, когда Хейки пускал в ход указку на занятиях. Могла не верить в их любовь, когда Райнер срывался на крик из-за неверно решенного ею задания. Младшая Ричи сколь угодно раз могла сомневаться в вампирах и их чувствах к ней. Но в том, что внешний мир представляет угрозу, верила безоговорочно. Иногда любопытство не давало ей покоя, и в эти моменты Элисон безумно хотелось побывать снаружи, увидеть другие города или даже миры, кожей ощутить теплые солнечные лучи и ласковое прикосновение травы. Но покидать поместье навсегда? Сбегать из собственного дома? она бы никогда не отважилась оставить свою прошлую жизнь позади. «Я не вправе думать об этом», — добавила Эллисон шепотом, «и больше не хочу обсуждать подобное». Она собиралась уйти от прямого ответа, но тата и не думала останавливаться. «Я не спрашиваю, тебя вправе ты или не вправе», — раздраженно сказала она и встряхнула руки младшей Ричи, чтобы привести ее в чувство. «Я спрашиваю, ты бы хотела покинуть поместье?» Эллисон изо всех сил старалась придумать вежливый отказ. Обидеть тех, кто искренне хотел помочь ей, означало проявить высшую степень неуважения. Но ну и дать положительный ответ на вопрос сестры девушка была не в силах. «Только представь, ты могла бы отправиться с нами, посмотреть окружающий мир!» Упрямо продолжала Тата. «Тебе не нужно будет бояться кого-то или чего-то. Ты обретешь свободу!» «Разве тебе не хочется взять жизнь в свои руки?» «Свобода». Слово добралось до самых дальних уголков ее души. Вот чего ей не хватало все эти годы. Теперь Элисон понимала, как сильно заблуждалась насчет старших братьев. Они пугали ее рассказами о жестокости внешнего мира, но что хорошего могли дать сами. Вампиры видели лишь кровь, насилие и страх. Они убеждали Элисон, что за стенами поместья Ее поджидают враги, но Таты и Дарвин, которые пришли извне, служили ярким примером обратного. Братья ограничивают тебя, мягко сказал Дарвин. Они прячут тебя от всего мира, чтобы ты никогда не познала счастья и любви. Вампиры говорят, что это делается ради твоего блага, но все их слова лживы. Они оберегают меня от угроз извне, упрямилась Селисон. Ей казалось, что ее губами Управляет кто-то из братьев. Они любят меня? Это не любовь. Любящий не станет ограничивать свободу любимого. Ты живешь с волстолюбцами и подлецами. Вот кто твои братья. Нам больно наблюдать за твоим угасанием. Они погубят тебя. Тата кивнула, соглашаясь с ним. Младшая Ричи тоже разделяла мнение Дарвина, но не стала говорить, что думает. Она и раньше подозревала, что Хейки и Райнер не любят ее. Но прежде не позволяла себе озвучить эту страшную мысль. Думать о таком — это одно. Но совсем другое — принять болезненную правду. Если бы вампиры услышали нечто подобное, Эллисон не хотела представлять, какой способ наказания они бы выбрали в этом случае. «Хорошо». Сдалась Тата, заметив ее расстроенное выражение лица. «Вернемся к этой теме позже. А сейчас...» Девушка развернула ладони младшей Ричи внутренней стороной к себе и приложила к ним свои. «Проверим, есть ли у тебя какие-нибудь способности?» Татьяна закрыла глаза. «Расслабься, Эллисон. Откройся мне. Попробуй почувствовать собственную энергию. Позволь ей свободно перемещаться по телу». Почувствуй, как она наполняет себя. Она последовала примеру сестры и закрыла глаза. Девушка делала все, о чем говорила тата, но так и не смогла определить, получается ли у нее хоть что-то почувствовать. Никакой энергии Элисон не ощущала, как не старалась прислушиваться к себе. Они сидели в таком положении по ее подсчетам минуты-две, после чего тата резко отстранилась. «Как странно!» Испуганные ее реакцией, младшая Ричи обеспокоена и часто заморгала. «Что странного?» «Что случилось, сестра?» Спросил Дарвин. «Я чувствую, что ты наделена силой». Она попробовала объяснить. Со стороны ее попытка выглядела так, словно тата не может разобраться в собственных ощущениях. «Но она словно запечатана?» «У этой силы нет выхода. Ей некуда деться. Ох, не знаю, не могу объяснить. Я даже не уверена в том, что говорю». Сестра поднялась на ноги. Она начала ходить вдоль подушек и рассуждать вслух. «Я не очень сильна в энергетических потоках и всем таком, поэтому не могу объяснить природу твоих способностей. Но одно я могу сказать с уверенностью. У тебя есть предрасположенность к магии, Эллисон» и твоя сила еще проявит себя в будущем. Я так думаю». Эллисон в растерянности посмотрела на брата. Дарвин улыбался, довольный проведенной проверкой. А сама Татьяна пребывала в замешательстве и продолжала биться над разгадкой скрытых способностей младшей Ричи. «Это все объясняет». Тата обеспокоенно бродила рядом с ними. «Я все думала, почему Хейки и Райнер...» запрещают тебе учиться магии. Они боятся, что ты станешь сильнее их. Тогда они потеряют над тобой контроль. Все просто, Эллисон. Но я боюсь, что больше ничего не могу сказать». Ее выводы потрясли младшую Ричи. До такого она сама бы не додумалась. Эллисон, испуганная новыми открытиями, предпочла увести разговор в другое русло. Тата и Дарвин поведали ей, как жили до встречи друг с другом. А она, в свою очередь, рассказала им о своей жизни в поместье. Чем-то эллисом делилась охотно, чем-то не очень, а про что-то и вовсе не стала говорить. Например, она так и не ответила на вопрос, что же случилось с ее родителями. Братья не обсуждали с ней произошедшую в и трагедию, которая унесла жизни ее отца и матери. Но младшая Ричи сама не проявляла интереса к давней истории. После потери обоих родителей ее дальнейшим воспитанием занялись старшие братья Хейки и Райнер. Райнер приходился ей двоюродным братом и носил другую фамилию, что, впрочем, не помешало ему объявить себя женихом Эллисон и заявить о своих сомнительных правах на поместье. Наконец Эллисон узнала настоящий возраст своих собеседников. Месяц назад Дарвину исполнилось 18 и он оказался одного возраста с Хейки. 17-летняя Тата всего на год отставала от них. Рейнер все еще оставался самым старшим членом семьи в свои двадцать три года, а Эллисон — самый младший в свои четырнадцать. В библиотеке они просидели до наступления вечера. Вампиры долго не возвращались, чем подарили младшей речи новый повод для опасений. Когда стало темнеть, Она с грустью объявила, что пора расходиться по комнатам. Но перед тем, как уйти, они поделили еду Таты. Со вчерашнего ужина она припасла несколько сырных лепешек, которые они с удовольствием съели. Уже на лестнице младшая Ричи вдруг остановилась, вспомнив, что в течение дня слуги должны были приносить еду прямо ей в комнату. В чем дело? Дарвин затормозил рядом с ней. Тата врезалась в ее спину. Мне же запретили выходить из комнаты, спохватилась Эллисон. Да. И что? Как что? Это значит, что спускаться в столовую я не могу. Еду мне должны были приносить из кухни. Она представила, как слуги с подносами рассматривают парящих в воздухе стражей, и ей сделалось дурно. Они же увидят. А, ты об этом? Кажется, тата обо всем догадалась. Не бойся. Потоки воздуха удерживали их ровно до того момента, пока мы не ушли. Я не могу контролировать магию на расстоянии, поэтому твои тюремщики уже благополучно спустились на землю. А еда? Ее ведь должны заносить в мою комнату. Если слуги увидят, что меня там нет, то расскажут братьям, и они... Расслабься, говорю тебе. Угадай, кто сегодня должен был принести тебе еду? Киота. Эллисон вздохнула с облегчением. Эльфийка ни за что не выдаст их. Беспокоиться не о чем. На коридорной развилке девушки попрощались с Дарвином и двинулись в противоположную от его комнаты сторону. Татьяна вновь воспользовалась сонным порошком, бросив по горсти в лица стражников, чтобы младшая Ричи могла беспрепятственно зайти к себе. Спрятавшись за колонной, Эллисон следила за действиями сестры, И восхищалась ее решительностью. Когда слуги заснули, осев на пол, Тата подала знак, что можно выходить. Младшая Ричи направилась к ней уверенным и быстрым шагом, испытывая тревогу. До ее комнаты оставалось всего ничего. Вот она, через пару дверей. Но на полпути, замерев у двери Хейки, она услышала незнакомый голос. «Зайди туда». «Что?» Девушка повернулась к сестре. Ты это слышала? Что слышала? Татьяна тоже остановилась и вопросительно взглянула на нее. Не знаю, какой-то голос. Какой голос? Чей? Элисон посмотрела сначала в один конец коридора, затем в другой. Никого, кроме заснувших стражников. Наверное, показалось, решила она с возрастающей неуверенностью. Девушка вновь направилась к своей комнате, но требование зайти в комнату Хейки повторилось более настойчиво. «Мне нужно зайти туда». Не осознавая, что она делает, младшая Ричи повернула назад к другой двери. «Что?» Тата налетела на нее сзади, развернула к себе и схватила за руки, как будто хотела удержать от необдуманного поступка. «Ты рассудка лишилась? Знаешь, что с нами сделают, если кто-то узнает, что мы были там?» Я знаю. Простой ответ Эллисон еще сильнее возмутил сестру. Зачем тебе туда? Осведомилась она, продолжая удерживать ее за руки. Младший Ричи в какой-то момент удалось вырваться. Тата не стала хватать ее снова, а только спросила еще раз. Что ты хочешь там найти? К тому же, дверь зак. Эллисон пожалела, что повернулась, кстати, спиной и поэтому не увидела выражение ее лица, когда она совершенно спокойно открыла дверь. Эйки никогда не запирает двери», — пояснила младшая Ричи с улыбкой, не оборачиваясь на сестру, потому что знает, к нему никто не осмелится войти. Но они осмелились. Эллисон делала это не впервые, так что уже имела представление, где и что у вампира лежит. Иногда он просил ее зайти к нему и поручал перебирать бумаги, в которых младшая Ричи ничего не смыслила. А сегодня она зашла к нему сама, без приглашения. Жилая комната вампира представляла собой просторное и темное помещение с одним единственным источником света — масляные лампы на столе. Она не горела, когда Элисон и Тата оказались внутри. Темнота тут же обступила их. «Как тут темно!» — пожаловалась Тата. «Подожди, Элисон, Стой на месте. Не то еще наткнешься на что-нибудь. Сейчас я кое-что сделаю». Младшая Ричи послушно остановилась у двери. Она и вправду ничего не видела перед собой. «Я такая глупая!» — мысленно ругала себя девушка. Послушала какой-то голос. «Не стоило нам сюда заходить». На ладони у Татьяны... Появился маленький шар света, который озарил помещение. «Будь здесь окна, было бы куда проще», — выразила она свое недовольство, подходя к Элисон. Младшая Ричи молча кивнула на окна, которые в комнате все же были, но всегда оставались завешены непроницаемыми шторами. Тата поджала губы. «Точно. Я совсем забыла, в чем логове мы очутились. Чем он тут занимается?» «Работает». Элисон остановилась у стола брата и внимательно осмотрела его. На нем лежали свитки и какие-то письма, не представляющие для нее никакой ценности. Или, во всяком случае, создает такую видимость. А вот ящики стола. Младшая Ричи стала открывать их один за другим и обнаружила, что в них мало интересного. В первом она нашла пустые флаконы из-под масел для волос и чистые пергаментные листы, во втором старый гребень для волос, а третий... Третий ящик был заперт на ключ. «Работает!» — пренебрежительно фыркнула Тата, пока Эллисон безуспешно дергала за ручку третьего ящика. «А они когда-нибудь отдыхают?» «Вампиры, я имею в виду. То, что они не употребляют человеческую еду, это понятно. А как насчет сна?» Она заметила, что младшая Ричи заинтересовалась закрытым ящиком и направила свет туда. «Что ты хочешь найти?» Если бы она знала. Во второй раз Эллисон начала склоняться к мысли, что ей всего лишь показалось, пока не услышала голос снова. Посмотри в часах. Властный тон. Человек или существо, раздающее указания, обладало сильным характером. Ему хотелось подчиниться. Волю старших братьев Эллисон тоже исполняла но делала это неохотно и только потому, что боялась наказания за неповиновение. В случае с голосом она желала поддаться ему и готова была сделать все, что он скажет. Уж очень убедительно звучали его слова. Девушка подошла к напольным часам возле буфета. Они не работали, но Хейке держал их у себя в качестве элемента интерьера из-за их красивого внешнего вида. Стрелки часов давно застыли, указывая на 8.30. Элисон долго осматривала детали часов при свете шара. На первый взгляд в часах не было ничего необычного, разве что стрелки, которые навечно остановились на одном и том же времени. Младшая Ричи коснулась рукой сначала большой стрелки, затем другой поменьше. Большая под ее пальцем ушла глубоко в циферблат. Послышался тихий щелчок. И в центре циферблата возникло отверстие, ранее спрятанное. «Короля мне в мужья!» — присвистнула Тата. «Тайник! Вот это да! Он же совсем крошечный! Что вообще там может поместиться? Давай посмотрим!» Элисон интересовал тот же вопрос. Стало быть, Хейке держал у себя неработающие часы не просто в качестве украшения. Младшей Ричи не терпелось узнать, что находится в обнаруженном тайнике. Она протянула к циферблату руку и замерла в нерешительности. «В чем дело?» Коснувшись ее плеча, поинтересовалась обеспокоенная Тата. «Вдруг эта ловушка?» — озвучила свои опасения Эллисон, по-прежнему протягивая руку к темному отверстию. Неизвестность пугала. Она не могла разглядеть то, что там лежит. И решила, что Хейки специально оставил в тайнике для особо любопытных неприятный сюрприз. Ведь свою комнату он не запирал и вполне мог предвидеть, что рано или поздно кому-нибудь из обитателей поместья захочется подсмотреть его секреты. «Если боишься, давай я», — вызвалась Тата, но Элисон помотала головой. Ей не хотелось, чтобы сестра посчитала ее трусихой поэтому набрала в грудь побольше воздуха и быстро засунула руку в циферблат, ожидая худшего. Самого страшного не произошло. Она не лишилась руки или пальцев. Нащупав в тайнике какой-то маленький предмет, настолько маленький, что Эллисон смогла схватить его двумя пальцами, девушка вытащила его на свет и ахнула. В тайнике Хейки нашлось фамильное кольцо, которое предназначалось для обручения. «Кольцо!» — в голосе Таты звучало разочарование. «Это не просто кольцо!» — шепотом возразила младшая Ричи. Серебряное, с мелкой россыпью бриллиантов вокруг изумруда в центре, оно приковывало к себе взгляд зачарованной находкой Элисон. Безусловно, она находила семейную драгоценность изумительно красивой, но радости эта вещица ей не приносила. «Это символ власти», — не дожидаясь ответа сестры, сказала младшая Ричи. «Это символ обладания не только домом, но и мной». Тата молчала, но Элисон уже было не остановить. «Когда мне исполнится шестнадцать, я должна буду выйти замуж за старшего из братьев, Райнера. Ему суждено стать новым правителем дома. Он получит корону и все наши земли». «Без женитьбы на мне ему не стать, Ричи». «Ты хочешь этого?» Младшая Ричи прикусила губу в молчании. «Вот почему я спрашивала тебя о побеге. Эллисон, милая, внешний мир не такой страшный, как ты себе представляешь, и люди в нем вовсе неплохие. Братья задурили твою голову всякими ужасами. Да, всюду встречаются разные люди, злые и жестокие, вот как Хейки и Райнер». Но также есть добрые и сочувствующие, готовые всегда прийти на помощь. Такие, как ты и Дарвин, улыбнулась Элиса. И даже лучше нас тебе незачем следовать этим диким традициям и оставаться здесь. Терпеть издевательство и унижение. Тебя ждет лучшая жизнь, если ты решишься покинуть поместье вместе с нами. Тата подбросила шар света вверх, чтобы освободить руки, и обняла ее. Эллисон провожала глазами плывущий над ними белый светящийся шар и размышляла о своем будущем. Она и до встречи с Татой и Дарвином не горела желанием стать женой Райнера. Разговор с ними в библиотеке пробудил в ней какую-то давно позабытую уверенность и помог осознать, что она достойна лучшего. Находясь в теплых объятиях сестры, девушка перевела взгляд на кольцо, которое все еще держала в руке. Она подумала о Хейке, о предстоящей коронации Райнера. И вдруг поняла, что-то здесь не так. «Подожди», — сказала Элисон, отстраняясь от сестры. «Что не так?» «Как я сказала?» «Что самый старший женится на мне, верно?» Переспросила она. Ката кивнула, но ей это не помогло. «Я больше не хочу здесь находиться». Они залезли в очень запретную тему — и чем больше Эллисон думала об этом, тем скорее хотела покинуть комнату вампира. Сестра продолжала смотреть на нее, и младшая Ричи озвучила мучащий ее вопрос. «Если все так, как я сказала, тогда что это кольцо делает у Хейки?» Тата побледнела. «Я не знаю, Эллисон, но нам явно не стоит лезть в их дела». С осторожностью ответила она и указала на кольцо. И лучше бы тебе положить его на место, пока Хейки не заметил пропажу. Ты права. Она действительно собиралась вернуть кольцо в тайник и уйти, пока их статы не заметили. Но таинственный голос решил по-другому. Забери его с собой. Уже не просто требование, а приказ. Эллисон, словно находясь под гипнозом, тут же изменила свое решение. Голос заставлял ее чувствовать себя странно. Он как будто был ее собственным, только звучал увереннее и громче. Это не пугало, напротив. Младшая Ричи ощущала спокойствие, когда следовала указаниям голоса. Что ты делаешь? Тата перестала понимать поведение Эллисон. Только что на ее глазах она собиралась положить кольцо в тайник, а сейчас младшая Ричи прятала его в карман платья. «Ты же собиралась вернуть его на место!» Я передумала, безэмоционально ответила Эллисон. Ей показалось, что Тата вот-вот заплачет от бессилия. У нее дрожали губы и руки. Шар света под потолком пульсировал в такт биению ее встревоженного сердца и светил то ярко, то слабо. «Если ты спрячешь кольцо в своей комнате, то тем самым обречешь себя на верную смерть!» Голос Таты также дрожал. Наверное, она хотела выглядеть в глазах младшей сестры сильной, но не выходила, и ее это расстраивало. Татьяна не сдержалась и заплакала. Магический шар стал затухать, погружая комнату во тьму. Испугавшись из-за эмоциональное состояние сестры и за то, что в темноте они не смогут найти дверь, Эллисон подошла к Тате и принялась утешать ее легкими поглаживаниями по плечу. «Я их не боюсь». Солгала она, но сделала это безо всяких угрызений совести. «Они не тронут меня, потому что я нужна Райнеру. Я ведь его невеста, помнишь? Ему не стать правителем без меня». Если Татьяна, ее старшая сестра, не может быть сильной, тогда Эллисон возьмет эту роль на себя. Она не считала себя одним из смелых и отважных героев, о которых читала в книгах, но думала, что если близкому человеку требуется защита, то она обязана обеспечить ее и не имеет значения, какой ценой. «Вот зачем тебе это кольцо, скажи?» Сквозь слезы спрашивала у нее сестра. «Зачем? Я боюсь представить, что они могут с тобой сделать, если найдут его в твоих вещах». Эллисон и сама не знала, зачем ей кольцо. Так велел властный голос, а сказать сестре про него она не решалась. Она молчала и терпеливо ждала, когда Тата успокоится. Наконец это случилось. Убрав прядь светлых волос за ухо, сестра вздохнула и вытерла слезы. «Дай мне его на хранение», — попросила она. «Нет, отдай мне кольцо», — не унималась тата. «Обещаю, что сохраню его. С ним ничего не случится, как и со мной. А вот ты можешь пострадать. Братья не простят тебе кражу». «Я не могу допустить, чтобы твоей жизни что-то угрожало». — возразила Эллисон. Она чувствовала за сестру огромную ответственность, ведь сама приняла решение впустить ее и Дарвина в тот вечер, когда они впервые появились на крыльце поместья. «Я обязана их защищать», — говорила она себе, но в то же время не могла исполнить это обещание в полной мере. Вампиры представляли угрозу для всех, кто проживал под крышей дома Ричи. Татьяна протянула раскрытую ладонь и сказала, Сражаться с вампирами мне не доводилось. Но если придется, то я смогу поставить их на место. У меня хватит сил. С кольцом ничего не случится. Обещаю. Ты можешь мне довериться. Я переживаю не за кольцо, а за тебя. Не стоит. Я надежно спрячу его. Вампиры ни за что не найдут и не догадаются, что мы как-то причастны к пропаже. Я не знаю, зачем оно тебе понадобилось. Все это более чем странно. Обещай рассказать мне о нем после. Эллисон пообещала и отдала кольцо сестре. Голос не возражал.